тут острой пикой сзади в спину меж плеч, и сблизи поразил его воин дарданский сын Панфоя Ефорб. Меж сверстников он выдавался пикою, конской ездой, ногами, проворными в беге. Сбросил уж двадцать бойцов с лошадей, он в то время как в битву выехал в первый же раз в колеснице, войне обучаясь. Первый тебя он ударил копьем, Патрокло, канеборец, но не убил, и назад убежал, и в толпу замешался. Вырвав из раны свою ясеневую пику, не смел он и с безоружным Патроклом открыто сразиться. Потрогл же, бога ударом смиренные и острую пику Ефорба, быстро назад удалился к друзьям, убегая от смерти. Гектор, едва лишь увидев Патрокла Великого духом, острой сраженного медью, идущими с боя обратно, близко к нему подошел сквозь ряды и ударил с размаха пику вниз живота и насквозь пронзил его медью. Шумом упал он. Уныние Великое взяло охейцев, так же, как лев побеждает могучего силой своей неутомимого вепря, сойдя с ним на горной вершине. Схватки за ключ маловодный, А хочется пить им обоим, И задохнувшийся в вепрь Побеждается львом многомощным. Так и убившего многих его храброго сына, Духа лишил, И сблизи поразив его Гектор могучий, И, похваляясь, слова окрыленные, Гектор промолвил, Ты, наверное, Патрокол, собрался уж наш город разрушить. Женщин троянских хотел ты на ваших судах мореходных. Дней их свободы лишив увести в отечество ваше. Эх ты, глупец! Ведь за них быстролетные гектора кони биться летят, Над землей расстилаясь, Чтоб дней принужденья им не узнать, Я и сам среди троянских мужей отличаюсь острою пикой. Тебя же ястреба тут у нас растерзают. Бедный и сама не помог тебе, как не могуч он. Сам оставаясь, наверное, тебя наставлял он в дорогу. Ты у меня и не думай, потрокал быстроконный вернуться раньше к судам нашим быстрым, чем гектору мужеубийцы. Ты на груди не проколишь доспеха кровавого пикой. Так говорил он тебе, и послушался ты безрассудный. В изнеможении ему отвечал ты, потрогал канеборец, что же, Гектор, хвались, величайся. Звес с Аполлоном дали победу тебе. Но ведь боги меня победили. Им это сделать легко и доспехи они с меня сняли. Если бы двадцать подобных тебе предо мной предстало, тут же погибли бы все усмиренные пикой моею. Гибельным роком сражен я и сыном Лито, а из смертных мужем Евфорбом, а ты только третий удар мне наносишь. Слово другое тебе скажу, и подумай об этом». Жить на земле и тебе самому остается недолго. Близко уж смерть пред тобой стоит с могучей судьбою. Должен ты пасть от руки Ахиллеса, Иакова, внука. Так он сказал и покрыло его исполнение смерти. Члены, покинув его душа, отлетела к Аиду, плачась, научась свою, покидая ей крепость и юность. Но и к умершему слово промолвил блистательный Гектор. Что ты мне предвещаешь потрокал недалекую гибель? Может ли кто-нибудь знать, не пели ли рожденный фетидой, раньше погубит свой дух под острую пикой мою. Так он сказал и ногой наступив на Патрокла, Из тела вырвал копье. И спиной на землю скопья его сбросил. Тотчас затем он скопьем устремился на автомедонта, богоподобного мужа возницу Эакова внука, чтобы убить. Но умчали того быстроногие кони, кони бессмертные дар от богов Олимпийских Пелею. Песни 17. -е. Подвиги Минилая Вокруг тела, убитого гектором Патрокла, разгорается настоящее сражение. И здесь своими подвигами прославляется Минилай. Он вместе с Мирионом уносит тело Патрокла, отбитое у троянцев. Отход Минилая прикрывает. Аякс тело монит и Аякс i elite.